Глава 18. Некроманты. Часть вторая. Обратная дорога заняла не больше времени, чем дорога туда, то есть несколько секунд. Затем еще около минуты, чтобы пролететь и найти отряд примерно на полпути до города. Зависнув над отрядом, Олег решил, с какой стороны удобнее материализоваться, чтобы его не приняли за противника и не открыли по нему огонь. «Некромант!» – Тайвас поднял голову вверх. «Я знаю, что ты тут. Появляйся и докладывай, что узнал». «Вот как!» – значит, они спешно вооружили всех своих бойцов детекторами. И когда только успели изготовить, кажется, его универсальная маскировка больше таковой не является. Обнаружил город. Большой. Олег появился рядом с ним и тут же пошел в ногу со всеми. Быстро и энергично, так как будто шел с ними с самого начала и никуда не отлучался. «В нем, само собой, зомби!» «Это мы уже поняли», — фыркнул Салазар. «Тут была по пути одна заправка. Осмотрели ее. Если бы у местных зомбаков не было по четыре руки, картинка вообще не отличалась бы от среднестатистических фильмов ужасов». Олег терпеливо дождался, пока тот закончит фразу, а затем продолжил. «Зомби неактивные, пока рядом не появляется человек. Однако я обнаружил еще кое-кого. Как минимум трех существ, относящихся к разным видам. Типичные монстры из врат, все одеты в одинаковые плащи. Я попытался вступить с ними в схватку, но один из них, кажется маг, Вырубил меня каким-то мощным заклинанием. Пока я был без сознания, все трое пропали. «Пропали?» – насторожился Тайвас. «Что-то новое. Обычно враги во вратах не уходят, а нападают». «Что, если у них есть разум?» – заметил еще один из рунных. «У монстров в подземном городе он был. Может, и не такой развитый, как у человека, но все-таки». «И если это какой-то план...» «Чем он бил?» — Тейвас поглядел на Олега. «Белая вспышка», — честно признался тот. «А затем боль и временный паралич минут на пять». «Ассоциации есть?» — Тейвас повернулся к остальным бойцам. «Маги, это ваша область. Узнаете заклинание?» «Не особо», — покачал головой один из его людей. Слишком большой разброс может быть. Магия не система, а масса для лепки, из которой каждый делает что-то свое. Хватит громких ассоциаций, ты вас махнул рукой. Что-то еще? Олег пожал плечами. Он-то, конечно, знал, что эти существа некроманты, но стоило ли говорить об этом? Сейчас и здесь именно тем, кто идет рядом с ним... При нем ни один из трех прямо не управлял мертвецами, а сказанные ими слова или система – это не то, о чем следует распространяться. Потом, когда он выйдет отсюда, нужно будет подумать, как и кому об этом сообщить, какие оправдания придумать тому, откуда получено это знание и так далее. Но не им. «Ничего больше», – ответил Олег, не прекращая шагать. «Сразу после схватки с ними я вернулся к вам». вас молча кивнул. Кажется, такой ответ его более чем устраивал. До города отряд добрался еще через полчаса. Интенсивная ходьба была бы утомительна для обычных людей, но высокоранговым она ничем не мешала, и потому в город отряд вступил условно полным сил и свежим. «Ты говоришь, тут есть зомби?» Салазар хрустнул костяшками пальцев. «Если они такие же, как там, на заправке, проблема это не станет!» Олег ничего не ответил. Болтливый и самоуверенный искатель уже начинал ему изрядно надоедать, и он надеялся, что больше с ним не встретится после этого рейда, разумеется. «Держимся вместе! Смотрим по сторонам!» – скомандовал Тейвас. Иногда в нём прорывался явный капитан-очевидность, но зато такие, как он, точно не дадут никому расслабиться. Зомби атаковали почти сразу, почуяв живых людей в своей вотчине. Двигались они медленно, как в тех самых фильмах ужасов, но, разумеется, на их стороне было количество. И находись на месте искателей кто-нибудь рангом пониже, конфликт мог бы закончиться очень прискорбно. Тем не менее, для отряда они не были серьезной угрозой. Только очень надоедливой и настырной. «Черт!» — крикнул кто-то из гвинов в пылу боя. А ведь если сейчас в толпе этих ребят окажется один или несколько по-настоящему сильных, мы даже не узнаем об этом, пока они не ударят». «Да, это так», — согласился Тайвас. «А еще посмотрите!» У них регенерация куда быстрее, чем у тех на поляне и у птиц в лесу. А ведь и правда. С чем это могло быть связано? Может быть, с тем, что эти зомби были ближе к некромантам? Может, они подпитывают эту регенерацию, а она... А затем события начали происходить слишком быстро, чтобы он мог развить эту мысль. Окно одного из зданий вдруг с оглушительным звоном разбилось. В голове у Олега промелькнула неуместная мысль о том, как здесь еще вообще сохранились целые окна. И оттуда выпрыгнула фигура. В плаще, разумеется. «Тревога!» Первым среагировался Лазар. Он выставил вперед свой меч, а двое убийцы один маг выстрелили по фигуре своими атаками, отчего та некрасиво и киношно приземлилась на три точки, а рухнула в пыль всей тушей. Плащ слегка откинулся, и Олег увидел тело, покрытое шерстью, похожее на львиное, с таким же хвостом. Шерсть была грязная и свалявшейся, как у предыдущего существа, но Олег пока еще не мог понять, живое оно или мертвое. Рухнув, оно тут же скочило на ноги вновь. Ого! Вот это выдержка! После ударов двух убийцы мага не только остаться в строю, но и даже не вырубится, дорогого стоит. Капюшон сбился на бок, показывая лицо. Оно тоже было львиным и живым, не мертвец. Во всяком случае, никаких пустых глазниц, червей в открытых ранах и прочих признаков гниения. Лев махнул когтистой лапой, и в ней тут же появилось что-то вроде энергетической косы с пробегающими по ней молниями. Удар. И ближайший к нему рунный искатель завалился на бок, хватаясь за горло, распоротая прямо через защитную броню. А вот это уже серьезно. Раненый боец был жив. Искателя СС ранга таким ударом не прикончишь. Но все-таки травма не маленькая. Не каждый монстр на такое способен. «Это один из тех, кого ты видел?» — крикнул Тейвас, не прекращая отбивать удары зомби, и прорываясь вперед ко льву. Там были другие, ответил Олег, делающий ровно то же самое. Но плащ такой же! Значит, он один из них. Атакуем! Но Лев времени даром не терял. Еще пара взмахов его косой, и Салазар крикнул, лишившись кисти правой руки, а один из его приятелей получил удар прямо в голову. Ох, а вот этот вряд ли выжил! Ранение в мозг по-прежнему оставалось смертельным даже для высокоранговых. Шансы есть, но. но сейчас не время о них думать. Перехватывая меч, Олег метнулся вперед. Нет уж, все-таки Владу стоило дать ему побольше боевых способностей. А так что, беги и бей! Удар Олега достиг цели. Меч Влада пробил льва насквозь, так что тот вскрикнул. Что ж. Крик боли был вполне себе живым и даже нес какие-то эмоции. А вот следующая реакция была не очень присуща живому. Существо развернулось. Прямо с клинком своей груди. Этот разворот позволил мечу буквально пропороть его грудь. Но кажется, для льва это было в норме вещей. Его энергетическая коса метнулась в сторону Олега и уже взрезала его шлем. Самый последний момент... Когда Олег растворился в воздухе. Пронесло. Но вот меч упал на асфальт, и взять его теперь будет сложновато. Что там еще есть в инвентаре? Наверное, есть что-то полезное, но копаться сейчас посреди боя будет сложно. Быстро окинув взглядом дикую мешанину содержимого своего инвентаря, давно пора было выкинуть лишнее и добавить нужное, Олег выцепил какой-то огнестрел. «Что ж, сойдет!» Материализовавшись в метрах в пяти от олева, он призвал пушку и выпустил по существу целый залп. За это время лев успел нанести еще несколько ударов искателям, к счастью, ни одного смертельного, а затем рухнуть на землю под ударом все того же мага, что ударил его в первую секунду. «Он не так уж и крут!» Тайвас, как умел пытался восстановить боевой дух отряда. «Мы справимся! Держаться!» Пули Олега только дополнили общий залп. Не обращая внимания на настырных, но в целом безвредных зомби, все 13 оставшихся в строю бойцов лупили по монстру. Тот захрипел, катаясь в пыли. Вторая фигура показалась из-за угла именно в этот момент. Черт! Если бы не плащ! этот был бы вообще невидим. Он больше напоминал тень или прозрачный силуэт из стекла, чем материальное существо. Взмах чего-то напоминающего руки, и на ближайших искателей обрушился порыв ледяного ветра. Этот тип был магом, а значит, был наиболее опасен. «Мои удары проходят сквозь него!» — крикнул кто-то. И действительно, удары меча рубили плащ, но легко игнорировали существом. «Попробуй магические атаки», — ответил еще кто-то. Уже пятеро. Олег глядел на одного монстра, вроде бы вырубленного, на другого, только пришедшего. И сколько их еще здесь? Сколько у него предшественников? По количеству уничтоженных ей миров или больше? Что если их десятки? Что если сотни? Какой смысл вообще имеет сражаться в таком случае? Чёрт. А вот Влад бы сейчас ответил на этот вопрос. хлестко и едко. Так что никаких сомнений бы не осталось. Зачем? Раствориться. Затем призрачный крик. Жуткий звук потустороннего мира, как и надеялся Олег, действительно смог нанести по монстру урон. Хотя и не такой большой, как можно было бы. Но во всяком случае, тот замешкался, и еще несколько магических ударов попали в цель. «Он уязвим!» – громогласно констатировал Тейвас. «Вперед!» «Ну, во всяком случае, у него самого всегда есть причина сражаться», – мрачно констатировал Олег. «Если он прекратит, станет таким же, как эти парни». Они ведь тоже, наверное, не хотели становиться марионетками в ее руках».